Часть одиннадцатая. Тимур. Как только Лариса скрылась из вида, сразу оттолкнул от себя Вику, брезгливо поморщился. Стоять рядом с этой шлюшкой было противно, но я еще и руками лапал, пытаясь вызвать у моей малышки ревность. Теперь испытывал неимоверное желание принять душ, сменить одежду и бы чувствовал себя грязным, недостойным своей девушки. Спросите, зачем тогда все эти манипуляции? Затем, чтобы развести Ларису на эмоции, вызвать страсть. Так сказать, разогреть, чтобы взять горяченькой и подготовленной. Тогда уж точно не взбрыкнет и не прогонит прочь. Но, видимо, я поторопился. Облажался и что-то сделал не так, но об этом я узнаю чуть позже. А пока... Вика уходить не спешила. Недовольно скуксилась и что-то пробормотав под нос, сделала шаг по направлению ко мне, даже не одернув подол платья. Расплылась в наигранный приторный улыбки и приложила руки к своей груди, сжала соски через тонкую ткань. Тьфу, не приветствую таких, отбитых на всю голову, готовых на все. Тошнит от них. Но ведь когда-то пользовался их услугами, наверное, в прошлой жизни. До встречи со своей малышкой, после которой произошла переоценка ценности стереотипов. Поэтому покачал головой, и она все поняла. Резко развернулась на сто восемьдесят градусов и направилась к окну. А это супка быстро утешилась, подобно гадюке прошептала она. С полпути развернулся и полетел к ней, так как возграло первобытное любопытство. А ком же так нелестно отзывалась та, которая уже давно потеряла моральный облик, совести стыд. Даже уже хотел высказать Стервеев все, что о ней думал, но от увиденного воздух из легких вышибло на раз. А с каждой последующей секундой во мне просыпался неконтролируемый зверь. Да что там говорить! Перед глазами поплыл кровавый туман, ярость затопила нутро. Мою женщину, желанную женщину, обнимал левый мужик. И нет, Лариса его не оттолкнула, наоборот, улыбалась и нежилась в его объятиях, прильнув к груди, как маленький котенок, нуждающийся в ласке. Даже отсюда, с высоты птичьего полета, было хорошо видно. Как они там ворковали, словно два голубка. После он ее проводил и облобызав руку усадил в машину. Тоже мне гребанный кавалер. Ник Местов вспомнился вчерашний разговор с Киром. Не успел зайти в кабинет, как разгневанный друг чуть не набросился на меня с кулаками. Ты что творишь? Уставился прямо в глаза не мигающим взглядом. Ты о чем? Прикинул со шлангом. Я про Вику. Первый раз видел друга в звериной ипостаси. Как жила Риза? Зачем ты так с ней? Хочу, чтобы ревность свою показала. Пожал плечами. Какая к черту ревность! Вскепел Кир. С Брендел кукушка поехал. Теперь она тебя и на шаг к себе не подпустит. Посмотрим. На тот момент был уверен, что поступил правильно. Посмотрим, подтвердил друг. Посмотрим, как ты лоханулся. А. С тяжёлым вздохом махнул на меня рукой. Мол, убогий, всё с тобой понятно. А раз понятно, вышел из кабинета. Нарочно отвернулся от Ларисы и, не промолвив ни слова, проскочил мимо. Для себя решил, что не буду показываться ей на глаза. Хотя бы сегодня, пусть побесится от ревности. Но сейчас, наблюдая за играми моей женщины с посторонним мужиком, бесился сам. В полной мере испытал на себе чувство под названием «ревность». И скажу вам честно, на душе было очень хуево. И что ты в ней нашел? – заговорила Вика, что безмолвной тенью стояла рядом. Неудачница, обычная серая мышь, мать одиночка. Не тебе судить мать моего ребенка, – рявкнул не сдержавшись. Пошла вон, сука! Вот ведь стерва! Вырву поганый язык, чтобы больше не смела открывать рот и поливать грязью мою женщину. Брошмандовка! Sein, ей никогда не сравниться с моей девочкой. А, -а, -а, а, раскрыла было рот, чтобы еще что-то векнуть. Свали! Зырчал уже не сдерживаясь. Если бы она задержалась ее еще хоть на одну секунду, сомкнул бы руки на тонкой шее и придушил к чёртовой матери. Но Вика быстро сообразила, что к чему и не дожидаясь, когда ей прилетит в ответ, дал одер. Вот и правильно. А то надумала совать свой нос куда не следует. И так не удержался, выложил этой стерве то, что предназначено не для чужих ушей, слишком личное, которым мог поделиться только с близкими, на данный момент с Киром. Вы по записи как о вас доложить? Поднялась из застойки девушка, стоила мне войти в приемную. Хм, что-то не понял я ни хера. Почему на место Ларисы другая? Я сам о себе доложу. Толкнул дверь и сходу накинулся на друга, который, склонившись над столом, корпел над внушительной стопкой бумаг. Скажи ко мне друг любезный, ты сменил секретаря? Почему Лариса в рабочее время прохлаждается неизвестно где и неизвестно с кем? Имеет полное право, буркнул Кир, не поднимая головы. Она вчера уволилась, сегодня за расчетом должна прийти. Ты! Захлебнулся словами от столь радостной новости. Зачем? Ее отпустил? Вскепил я. А что мне было делать? Наконец оторвался от бумаг и подняв голову возрелся на меня. Ты, как никто другой, должен знать, что она имеет полное право уволиться и держать ее здесь силой не в моей компетенции. — Черт, ты прав! — взъерошил волосы. — Но мне-то почему не сказал? Теперь уже я воззрелся на него, испепеляя весьма недружественным взглядом. — Потому что ты! — ткнул в меня пальцем. — Мудак! — О, как! Приплыли. — Вот спасибо за столь ценный комплимент! — язвительно хмыкнул. — Да не за что! — напряженно хохотнул Кир. Обращайся, если что. Все непременно. Повернулся на сто восемьдесят градусов, чтобы покинуть гостеприимную обитель владельца компании, но выкручиваясь сам раз наворотил столько дел, прилетело в спину. Разберусь, буркнул, не оборачиваясь. Делай, что пожелаешь, но уясни одно: Лариса должна быть счастливой. Высказал друг свое пожелание. Я тебя услышал. Все же оглянулся. А ты взамен восполни один пробел. Бровь другого вопросительно взлетела вверх. Высокий тип на бэхи. Это кто? Стас Неонов. Реклама. Это аж он выше. Хмыкнул он. С чего вдруг такой интерес? Неважно. Нервно сжал кулаки, испытывая огромное желание подняться на следующий этаж, найти поганца и подправить фейс, чтобы не смел больше подбивать клинек моей женщине. Распушил хвост не в том месте, не в то время и не перед тем человеком. Даже так. усмехнулся Кир, поняв меня с полуслова. «Надеюсь, ты будешь быстрее», многозначительно поиграл бровями. «Не сомневайся». Выскочил из кабинета и пронёсся мимо ошарашенной секретаршей и других сотрудников компании к лифту. Спускаясь вниз, нетерпеливо переминался с ноги на ногу и мысленно подгонял металлическую коробку ускориться. Как только двери разъехались в стороны, рванул на выход. Заскочив в машину, сразу выехал по нужному маршруту. торопился, постоянно вжимая педаль газа в пол. Даже пару раз проскочил на красный, пропуская мимо ушей разномастные сигналы недовольных водителей. Что поделаешь, мне нужно было как можно скорее увидеть свою девочку, извиниться, зацеловать, а затем всей семьей я, Лариса и сын отправиться на прогулку. Только вот хотим мы одно, а получаем совсем другое. Так случилось и со мной. Что было силы, в который раз вдавил кнопку звонка, а в ответ тишина. Находясь в нервном напряжении, спустился на этаж ниже и поскребся в ту квартиру, из которой Лариса забрала Артура. «Чего тебе?» — дверь сразу открылась, являя моему взору пожилую женщину. «Мне бы Ларису, не знаете, где она?» — смотрел на неё с затаённой надеждой в глазах. «Нет их, на отдых уехали», — обломала меня. «Но она же два часа назад была в офисе», — офигел я. «Так после этого и уехали». После небольшой заминки нашлась женщина, И захлопнула дверь перед моим носом. Я же стоял под дверью пришибленный, словно из-за угла, огретый пыльным мешком. Лишь минуту спустя до меня дошло, что что-то тут не так. Не могла она взять и уехать. Лариса прячется от меня. Что ж, сам виноват. Поднялся обратно и, решив ее дождаться, присел на подоконник. Но прошло часа два, затем еще часа, она так и не появилась. Позже спустился на улицу. Вышагивая туда-сюда, как заведенный, ловил настороженные взгляды жильцов дома. Мне самому было неуютно, но сдаваться я не собирался. Только не знал, что делать. Ведь в таком режиме прошли два дня, а Лариса с сыном до сих пор не появлялись. И вот тут-то до меня дошло, что меня игнорят по полной. Немешкая, поднялся на нужный этаж и сканируя с пепельяющим взглядом дверь, как будто это должно было разрешить проблему, уловил незначительный шум по ту сторону. Значит, дома. Снова надавил на звонок. Тишина. Со всей дури забараханил по двери, грозясь снести ее с петель. И о чудо, она открылась. Зачем пришел? – спросила Лариса. Поговорить. Обрадовался хоть каким-то действиям и попытался открыть дверь пошире, но цепочка ограничила мои возможности. Что ж, как-нибудь прорвемся. Ты и так уже все сказал, даже наглядно показал, фыркнула моя малышка. Что показал? Сам знал, что накосячил. Поэтому пусть девушка выскажется, а уж после я поясню свои действия и мотивы. «Кто тебе на самом деле нужен?» — спокойно так сказала, убрав с лица все эмоции. «И?» — подбодрил Ларису, желая поскорее поставить все точки над «и». «Вика!» — выпалила моя будущая жена. «Понял, что еще чуть-чуть и она расплачется». Что ж, я замудак, если умудрился все испортить и довести любимую до такого состояния. Ревноешь? Зря. Хотя в душе все же был рад, что девушка показала, что я ей не безразличен. Было бы к кому. Огрызнулась в ответ и тут же устала попросила. Даже удивился такой перемене, но ее слова ранили в самое сердце. Исчезни из нашей жизни навсегда? Нет. Покачал головой и снова попытался открыть дверь, но где там? Ведь Лариса цепочку так и не сняла, так что в щель, через которую мы разговаривали, влезли только пальцы. Мне то нужно вместе с сыном. Какие громкие слова! Вдруг всхлипнула Лариса и попыталась закрыть дверь, но не смогла из-за моих пальцев, которых предусмотрительно не убирал. Я докажу, заявил со всей серьезностью, пытаясь через узкую щель посмотреть в глаза девушки. Ты лучше Вики это докажи, рявкнула она. И пальцы убери. «Уберу, если откроешь дверь», — поставил ей условие. «Набойдешься». «Вот и в кого такая упрямая, ясен пень в отца. Зарецкий Иван Викторович тоже с характером, но и я не так прост, как кажусь на первый взгляд. Я не уйду, она упрямая, а я еще упрямее». «Буду вынуждена вызвать полицию», — пригрозила мне, тем самым вызвав улыбку на моем лице. «И что ты им скажешь?» — улыбнулся еще шире. Что один наглый тип ломится в квартиру? Ой, кажется, разозлил. Не типа отец нашего ребенка и твой будущий муж исправил ее. И это еще доказать нужно. Ей хитро пропела. И докажу, если понадобится. Разозлился. Доказывай, сколько влезет. Натянуто рассмеялась. Ты долго собираешься от меня прятаться? Перешел к делу, ибо разговора у нас не получилось. А по пусту спорить не видел смысла. Зачем зря трепать друг другу нервы? Пока ты от нас не отстанешь, получила прямой и искренний ответ. Мы все равно с тобой поговорим, нормально поговорим. Убрал затекшие пальцы и дверь сразу захлопнулась, скрыв от меня то, что было дороже всех сокровищ мира, и оставив меня в гордом одиночестве на лестничной клетке. Сразу рванул Киру, чтобы привести себя в порядок. На то за два дня ожидания под дверью стал похож на бомжа. Также собирался поспать часа три, чтобы снова приехать сюда. Ведь не будет же она сидеть в квартире безвылазно, или будет?